Предисловие. Дорогие слушатели, дорогие слушательницы, вы начали слушать эту аудиокнигу, потому что смутно чувствуете. Отношения с мамой играют огромную роль в вашей жизни. Это утверждение верно почти для всех нас. Мать может дать бесконечную любовь и причинить сильнейшую боль. Мама — самое нежное слово, но часто его произносят с горечью. Матери дарят детям целый мир, но нередко отнимают у них их собственную жизнь, заставляя проживать чужую. Мать бесконечно сильна в своем влиянии на ребенка и в то же время совершенно бессильно сделать его таким, как ей хочется. Ко мне в терапию приходят много клиентов, мужчин и женщин разного возраста. Запросы, с которыми они обращаются, также очень разнообразны. Кто-то испытывает постоянную тревогу и страх перед важными жизненными решениями, Кто-то не понимает, почему с ним раз за разом случаются похожие неприятности. Кто-то пытается выбраться из разрушающих отношений. И почти все они в какой-то момент начинают говорить о маме. Иногда сразу. Чаще спустя некоторое время после углубления в проблему. И становится понятно, что мамина роль в их жизненной пьесе одна из самых главных. В ходе работы человек замечает, как мама повлияла на формирование его, ее характера, какие передала установки и как продолжает присутствовать в жизни, явно или неявно, вблизи, на расстоянии или даже после своей смерти. Это и заставило меня написать книгу о материнской власти, о том, как она огромна, что она делает с нами, как нам обходиться с ее последствиями и как женщине, которая сама находится в роли матери, не злоупотребить своей властью над ребенком. Разумеется, следовало бы говорить не только о матери, но и об отце. а также бабушки, дедушки. Но российская реальность такова, что в подавляющем большинстве случаев именно мать проводит с ребенком больше всего времени, принимает решения его жизни. Именно ее черты, характер, настроение, психологическая динамика в наибольшей степени отражаются на душевной жизни подрастающего человека. Аудиокнига состоит из пяти частей. Первая часть посвящена материнской тревоге и желанию разными способами контролировать своих уже выросших и даже взрослых детей. Вторая часть – о том, как жажда тепла и любви толкает мать на продление симбиотических детско-родительских отношений, как матери завладевают душой сына или дочери, заменяя им супруга или супругу и заставляя проводить жизнь подле себя. В третьей части я рассматриваю целый спектр ситуаций, связанных с холодностью матери, недостатком любви к ребенку, неумением или невозможностью ее проявить. В четвертой части рассказаны истории, касающиеся проявлений власти, ревности, зависти матери к подрастающему ребенку, как правило, дочери. Наконец, пятая часть о светлой стороне материнской власти над ребенком. О том, как мать и дети могут сохранять привязанность друг к другу, переживая сепарацию, отделение ребенка от родителя. Даже самый благоприятный сценарий отношений ребенка с матерью не обходится без трудностей, которые, однако, легче преодолеть, если обе стороны уважают друг друга. В каждой части семь историй. Все они построены примерно одинаково. Сначала рассказывается конкретный случай из моей практики. Затем я объясняю, какие психологические механизмы стоят за поведением матери и других участников событий. И, наконец, даю конкретные практические рекомендации тем, кто оказался в похожей ситуации. 35 примеров, в которых слушатель, возможно, найдет себя и свои отношения с матерью, ребенком, свекровью или тещей. 35 реальных конфликтов, из которых почти всегда можно найти выход. Психотерапия не всесильна. Тем более, не всесильна моя аудиокнига. Задача, которую я оставлю перед собой скромные и одновременно очень важные. Задача первая. Помочь вам лучше понять свои отношения с мамой, ее роль в вашей жизни. Задача вторая. Дать рекомендации, которые можно применять в конкретных ситуациях, например, при семейных конфликтах. Задача третья. Показать, что мы можем вести себя со своими детьми иначе, нежели наши матери вели себя с нами. Задача четвертая. Дать подсказки, как лучше понять маму, наладить с ней отношения и, важно, стоит ли в вашем случае делать это вообще. Задача пятая. Ослабить острые, напряженные, болезненные чувства, которые возникают у многих в отношениях с родителями или взрослыми детьми. Стыд, вину, тревогу. дать рекомендации о том, как с этими чувствами лучше обращаться. В ситуации острого конфликта или застарелой хронической боли люди часто мучаются сами и мучают друг друга. Я верю в то, что эмпатия и осознанность могут помочь нам сделать жизнь легче, выстроить границы, а если возможно, улучшить отношения с мамой, реальной или внутренней, в голове, сделать их более конструктивными и менее травмирующими, Иногда это невозможно без обращения к психологу и психотерапевту. Слушая эту аудиокнигу, вы увидите, что такая мера вмешательства порой необходима. Но даже в сложных случаях самостоятельные шаги к разрешению внутреннего и внешнего конфликта могут оказаться очень полезными. Пусть сердце и разум сотрудничают и ведут вас верной дорогой.